Глава 33. Низвержение Золотого Орла. Жестокость Ирода в последние минуты жизни. Его попытка наложить на себя руки. Он приказывает совершить казнь над Антипатером. Через пять дней после этого сам умирает. первая Болезнь Ирода все более и более ухудшалась, так как она застегла его в старости и горе. Он был уже близок к 70-летнему возрасту, а семейные несчастья до того омрачили его дух, что и в здоровом состоянии он ни в чем не находил для себя отрады. Сознание, что антипатор еще жив, усугубляло его болезни. Однако он не хотел разделаться с ним на скорую руку, а решил подождать до своего выздоровления для того, чтобы казнить его самым формальным образом. Второе. В эти тяжелые дни он должен был еще пережить народное восстание. В Иерусалиме жили два учителя почитавшиеся особенно глубокими знатоками отечественных законов и пользовавшихся поэтому высоким авторитетом в глазах всего народа. Один из них был Иуда, сын Сепфарея, другой Матфий, сын Маргала. Много юношей стекалось к ним, чтобы слушать их учения, образовывая вокруг них каждый день целые полчища. Когда те узнали, как болезни не дают царя, они в кругу своих учеников проронили слово о том, что теперь настало удобное время спасти славу Господню и уничтожить поставленные изображения, нетерпимые законами предков, ибо закон запрещает внесение в храм статуи, бюстов и иных изображений, носящих имя живого существа. А между тем царь поставил над главными воротами храма «Золотого орла». Вот этого орла учителя предлагали сорвать и прибавили, что хотя с этим связана опасность, но что может быть почутнее и славнее, как умереть за заветы отцов. Кто так кончает, душа того остается бессмертной и вкушает вечное блаженство. Только дюжинные люди, чужды истинной мудрости и не понимающие, как любить свою душу, предпочитают смерть от болезни смерти подвижнической. Третье. Одновременно с этими проповедями распространился слух, что царь лежит при смерти. тем смелее молодежь принялась за дело. Среди белого дня, когда множество народа толпилось вокруг храма, юноши опустились на канатах с храмовой кровли и разрубили золотого орла топорами. Немедленно дано было знать об этом царскому начальнику, который быстро прибыл на место с сильным отрядом, арестовал до сорока молодых людей и доставил их к царю. На первый его вопрос, они ли это дерзнули разрубить Золотого Орла, они сейчас же сознались. На второй вопрос, кто им это внушил, они ответили «Завет отцов». На третий вопрос, почему они так весело когда их ждет смерть, они ответили «После смерти нас ждет лучшее счастье». Четвертое. Непомерный гнев, овладевший тогда Иродом, вселил в него новые силы и помог ему побороть болезни Он лично отправился в народное собрание, изобразил в пространные речи молодых людей как осквернителей храма, которые под покровом закона преследовали более отдаленные цели и потребовал, чтобы судили их как богохульников. Боясь, как бы ни было привлечено к следствию множество людей, народ просил его наказать сперва только зачинщиков, затем лишь тех, которые были пойманы на месте преступления, а всех остальных простить. Весьма неохотно царь уступила этим просьбам. Он приказал тех, которые спустились с храмовой крыши вместе с законоучителями, жечь с живыми, остальных арестованных отдать в руки палачей для совершения над ними казни. Пятое. После этого случая болезнь охватила все его тело и в отдельных частях его причиняло ему самые разнообразные страдания. Лихорадка не была так сильна, но на всей поверхности кожи он испытывал невыносимый зуд а в заднепроходной кишке – постоянные боли. На ногах у него образовались отеки, как у людей, одержимых водобоязнью. На животе – воспаление, а в срамной области – гниющая язва, которая плодила червей. Ко всему этому наступали припадки одышки, лишавшие его возможности лежать, и судороги во всех членах. Мудрецы объясняли его болезнь небесной карой за смерть закона учителей.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 Однако мне могут устроить и траур, и блестящую погребальную процессию, если только вы пожелаете исполнить мою волю. Как только я умру, тогда вы отцепите солдатами тех заточенных и прикажете как можно скорее изрубить их, дабы вся иудея и каждая фамилия против своей воли плакала бы над моей смертью». Седьмое. Как только отдано было это приказание, получены были письма от послов из Рима, которые извещали, что Акма, по приказу императора, казнена, а антипатор осужден им на смерть. Однако, гласило письмо, если отец предпочтет изгнание смертной казни, то император против этого ничего не имеет. Царь опять поправился немного, по крайней мере настолько, что в нем вновь пробудилась жажда жизни. Но вскоре затем страдания его, усилившиеся недостаточным питанием и мучившим его постоянно судорожным кашлем, до того его одолели, что он решился предупредить свою судьбу. Он взял яблоко и потребовал себе нож, чтобы разрезать его по своему обыкновению на куски. Тогда он оглянулся кругом, не будет ли ему кто-нибудь мешать, и поднял свою руку, чтобы заколоть себя. Но племянник его, Ахиаф, очутился возле него, схватил его руку и не дал ему покончить с собою. Тогда в замке поднялся громкий плач, точно царь уже скончался. И антипатор услышал этот крик. Он опять ободрился, полный радостных надежд он начал упрашивать стражу, расковать его и дать ему ускакать, обещав ей за это деньги. Но начальник караула приказал солдатам зорко следить за ним, а сам поспешил донести царю об этом покушении на побег. Почти со сверхъестественной в его положении силой голоса он отдал приказание своим телохранителям немедленно же убить Антипатра. Его тело он велел похоронить в Гирконионе. После этого он опять изменил завещание и назначил своего старшего сына Архилая, брата Антипы, наследником престола, а самого Антипу – Четрархам. Восьмое. Казнь своего сына Ирод пережил еще пять дней. 74 до разрушения храма. С того времени, как он убийством Антигона достиг высшей верховной власти, протекли 34, а со времени назначения его царем римлянами – 37 лет. Если кто-нибудь мог говорить о счастье, так это был он. Частное лицо он приобрел царство, правил им долгое время и мог еще завещать его своим детям. Только в его собственной семье его постигали несчастье за несчастьями. Прежде чем войско узнало о его смерти, сестра его Соломея вместе с ее мужем освободили всех пленных, которых царь приказал убить, заявив, что он изменил свое решение и теперь отпускает каждого на свою родину. А уже после того, как те удалились, она объявила солдатам о кончине царя и созвала их и остальные народы в амфитеатр в Иерихоне. Здесь выступил Птолемей, которому царь вверил свой перстень с печатью, прославил имя царя, утешил народ и прочел царский рескрипт на имя солдат, заключавший в себе неоднократные напоминания о верности его преемникам. По прочтению рескрипта он открыл завещание и огласил его содержание. Филипп был в нем назначен наследственным владетелем Траханитиды и пограничных областей. Антипа, как уже выше было упомянуто, тетрархом, а Архилая царем. Последнему вместе с тем было поручено припроводить императору перстень с печатью Ирода и запечатанные акты, касающиеся государственного правления, ибо императору представлено было утверждение всех его распоряжений, и он должен был еще санкционировать завещание. Все прочее должно было остаться без изменений согласно первоначальному завещанию. 9 После этого раздались громкие ликующие крики, приветствовавшие Архилая. Солдаты вместе с народом проходили мимо него группами, присягая в верности и спрашивая на него благословение Божие. Затем приступлено было к погребению царя. Архилай не остановился ни перед какими затратами. Для придачи большего блеска похоронной процессии он выставил перед народом все царские украшения. Парадная кровать была из массивного золота и украшена ценными камнями. Покрывала из чистого пурпура и пестрела узорами. Тело, лежавшее на нем, было покрыто алым сукном. Голову царя обвивала диадема, а над нею лежала золотая корона. Правая рука держала скипетр. Парадную кровать окружали сыновья и многочисленная толпа родственников. Непосредственно за ними шли телохранители, отряд фракийцев, затем германцы и галы все в военных доспехах. Впереди шло остальное войско, предводительствуемое полководцами и командирами в полном вооружении. За ними следовали 500 рабов и вольноотпущенников с благовонными травами в руках. Тело перенесено было на расстояние 200 стадий в Иродион, где оно, согласно завещанию, было предано земле. Таков был конец Ирода.